Часть 31. Кто не рискует, тот проигрывает заранее. Играя в виртуальные ролевые игры, такие как мой любимый в прошлом Игдрасиль, я нередко встречал игроков, которым нравилось отыгрывать роль злодеев. Начиная от целых ПК-кланов, для которых смыслом существования в игре было убийство других игроков, и заканчивая фриками, выбирающими в качестве игрового персонажа всяких орков, гоблинов, слизней-оборотней, демонов и прочую нечисть. Вроде мёртвых рыцарей, вампиров и скелетов-заклинателей. Они окружали себя соответствующими призывными и ездовыми питами и сбивались в кучки с такими же фриками, как и они сами. Ну, нравится некоторым людям уродливая внешность и роль исчадий ада, но я был совсем не таким. Я всегда играл за хороших парней, паладинов, светлых рыцарей, боевых монахов, стихийных магов, жрецов, на худой конец ассасинов, но никогда при этом не нападал без повода на других игроков. Если приходилось кого-то убивать, то только в рамках игровых ивентов, где это было обусловлено правилами, борьбой за приз или из самозащиты. Нравственная прошивка при выборе роли в игровом мире действовала в моей голове неизменно. Поэтому, получив распоряжение потенциально злодейские, пририцаемые человеческим обществом способности некроманта, я не испытал радости и вдохновения. Задержавшись ненадолго в тихом переулке Руиза, я продолжил изучать подконтрольную мне нежить, Только из-за необходимости разобраться в своих возможностях. Как ни странно, но командовать насекомым оказалось довольно интересно. Я давал своему крохотному слуге мысленные команды: полети вверх, вниз, к углу дома, вернись ко мне, приземлись на дорогу, и с удивлением подметил, что муха нежить это не какое-то тупое и неуправляемое существо, а безотказный и неутомимый прислужник. Был бы на ее месте кто-то покрупней, его можно было бы запречь в повозку и возить пассажиров и грузы. Если я подчиню мертвую Монтикору, то на ней можно будет отправиться в настоящий полет. Цены такой слуги не будет. Я тут же захотел добыть себе крупного летающего монстра вроде Грифона, Монтикоры или даже Дракона. Правда, убить их, обладая лишь заклинанием оживления, мне будет не под силу. Нужно было срочно проверить все известные мне заклинания стихии Земли, но для этого придется опять отправиться за город. В голове вспыхивали все новые и новые идеи. Было интересно, а если найти скелет Дракона, смогу ли я его оживить? Эта мысль взбудоражила меня. Хотя костяные драконы вряд ли способны летать, но это же какая прибавка к моей мощи? Блин, я осознал, что уже начинаю мыслить как некромант, собирающий армию. Неужели во мне начинают происходить необратимые личностные изменения? Погоди-ка, я ведь не собираюсь никого убивать, просто хочу поэкспериментировать, только и всего. Мне притила роль злодея, но похоже быть некромантом это не так уж и плохо. Я что-то вроде друида, управляющего уже погибшими питомцами, А будут ли мои слуги нападать на людей и творить зло, полностью зависело от меня, моих желаний и амбиций. Думаю, люди боятся и ненавидят некромантов из-за пугающего вида нежити, а на самом деле нет ничего страшного. Люди и бойцовых собак боятся, если те не в наморднике и не на коротком поводке у хозяина. Только я подумал об этом, как моя муха-нежить, оставленная на пару секунд без внимания, самовольно атаковала пролетающую мимо мушку поменьше». Она яростно кинулась на живую соплеменницу и расправилась с ней, откусив голову. Похоже, я немного недооценил реальную угрозу нежити. Муха продемонстрировала агрессивность к еще нескольким живым собратьям, гоняясь за ними по переулку, но сразу вернулась ко мне, когда я отдал мысленный приказ. Вот оно что. За нежитью нужен глаз да глаз. Без постоянного контроля прислужники действительно опасны, чем и вызвали к себе и некромантам подобные отношения. Надо это учесть на будущее». Перед тем, как покинуть переулок, я приказал экспериментальному слуге опуститься на дорогу и размазал его ногой об брусчатку. Убедившись, что оставшееся от мухи пятно не пытается восстать в прежнем виде, я облегченно вздохнул. Во всяком случае, нежить не обладал особой живучестью и сверхъестественной регенерацией. Если потребуется, я и сам смогу уничтожить свои творения. Без проблем покинув город через южные ворота, я огляделся по сторонам. Стены Руиза окружала объездная дорога, за которой раскинулись золотые пшеничные поля. На юг они простирались до самого горизонта. На востоке упирались в небольшую лиственную рощу на пригорке. На западе доходили до берега протекавшей в низине широкой реки, той самой, что дальше на юге снабжало питьевой водой и рыбой кинвал и старую западную заставу. «Если я куплю лодку, то смогу на ней добраться до родового поместья своей семьи на другом берегу реки, без риска столкнуться на обратном пути с людьми барона» и отметил для себя такую возможность. Во всяком случае, люди не опасались выходить на воду. На поросшем камышом берегу виднелась небольшая деревянная пристань, несколько длинных деревянных лодок, возле которых возились мужчины, перебирая рыболовецкие снасти и извлекая из сетей свой дневной улов. Погода в Латоре стояла отличная. По моим ощущениям, температура соответствовала началу лета в седьмом регионе. Градусов 25-28. В легкой мантии на ветру и в тени деревьев я чувствовал легкую прохладу, а на свету приятное тепло. Но уже под накинутым поверх мантии тонким плащом становилось немного жарко. Чтобы уединиться для магических экспериментов и заодно справить малую нужду, пришлось топать по тропинке через поля до оврага на дальней стороне рощи. Окружающая город-территория и жиденькая рощица хорошо просматривалась с 5 стен дозорными, а лишние свидетели мне были не нужны. По пути к лесу я восстановил в памяти большинство заклинаний магии стихии земли, поэтому сразу после посиделок в кустиках приступил к тестированию. Магия работала избирательно. После каста всех заклинаний первого этажа, жар в груди вызывало лишь проклятие замедления. Так как кастовал я его на себя, то ощутил все прелести паралича ног. Чувствительность нижней половины туловища словно исчезла. Я рухнул в траву и провалялся в таком беспомощном состоянии примерно 10 минут. Проклятие не лишило меня способности двигать руками, и при желании я мог бы ползти на локтях, подтягивая ноги за собой, использовать лук или кинжал. По своему эффекту заклинание значительно уступало проклятию силы и стихии воды, но могло остановить убегающего или преследующего противника. По идее, у него было и боевое применение. Достаточно запустить каст на лошадь всадника в латах, скачущего на полном ходу, и ему не поздоровиться. Из заклинаний второго этажа башни сработало лишь абсолютно бесполезное в сфере заклинание зыбучей пески. Его эффект здесь был таким же нелепым. Круглая область с радиусом в несколько метров превратилась в очень мягкую рыхлую почву. Специально шагнув в эту область, я словно попал в трясину, мгновенно провалившись в пыль по шею. Я мог провалиться и глубже, но из-за близости края ловушки смог зацепиться рукой и с огромным трудом выбраться наружу. При этом я полностью вывалился в пыли, сплошным слоем облепивший тело и мантию. Непрерывно ругаясь в голос, я довольно долго вытряхивал пыль из ботинок и выковыривая ее из ушей, пупа и других складок. В более интимные места грязными руками лезть не стал. Возникло желание плюнуть на все и отправиться купаться в город, но я сдержал порыв и решил закончить начатое дело. Угодившие в подобную ловушку люди в тяжелых доспехах должны были испытывать огромные трудности при попытках выбраться, буквально утопая в толще мелкой пыли. Я прикинул в уме другие варианты применения зыбучих песков. Кроме очевидной помощи в ловле монстров, так можно копать колодцы и шахты. Твердый слежавшийся грунт или другая порода становилась податливым песком одним щелчком моих пальцев. Если я решу использовать его как атакующее заклинание, ничего не мешало мне костануть ее прямо в толпу людей. Из третьего этажа магической башни я уже имел заклинание оживления мертвеца. Но к моему удивлению сработало и второе, но опять же совсем не так, как оно описывалось в игре. Силовое поле разместилось не на прямом участке передо мной, а создало полусферический купол со мной в центре. Поле излучало тусклое зеленоватое свечение и, если верить описанию, должно было препятствовать любым физическим атакам в мою сторону. При этом я не смог покинуть его, как обещалось. Полупрозрачная зеленая стена удерживала меня в заточении примерно 10 минут. Все это время я опасался, что ко мне в лесок забредет случайный свидетель, но насколько я мог судить, озираясь по сторонам и прислушиваясь к окружающим звукам, обошлось без проблем. Самое интересное произошло дальше. Я смог активировать заклинание четвертого уровня. Антимагия наложила на мое тело золотисто-желтое свечение, которое не позволило во время своего действия сработать на мне проклятию замедления. А при втором эксперименте развеяло уже наложенное проклятие. Антимагия вселила в меня надежду, что я точно не стану лечом. Если на меня и было наложено проклятие древнего слепня, это заклинание должно было его устранить. Порывшись в мешочке, я извлек из него осколок показывающего кристалла. Хотел увидеть, что он покажет теперь. После каста на него работающего заклинания произошел тот же эффект, что и после использования лечения. Кристалл просто взорвался и разлетелся на еще более мелкие части, рассеявшись по округе. Возможно, к взрыву приводила моя неспособность точно дозировать ману. Настоящие маги направляли в кристалл лишь малую ее часть. Хорошо, теперь хоть буду знать, что произойдет, если мне опять предложат пройти проверку на кристалле. Черт, подумал я, закусив губу, вспомнив про свой недавний договор. И что мне теперь сказать Тамике, если она опять захочет взглянуть на улику? Ладно, скажу, что потерял камень, когда расплачивался за покупки. Кстати, а нужно ли выполнять обещание, данное Тамике? Не хотелось еще один день косить под дурачка и на ходу придумывать оправдание своей неосведомленности. Я на ее предложение согласился из соображений личной безопасности. Думал, что уже полный ноль в магии, была идея отправиться в потерянное родовое поместье Резольды, чтобы пересидеть там возможное превращение. Также хотелось забрать вещи из первого тайника, оставленного недалеко от кинвала на дереве. Там, конечно, не бог весь что хранилось, но еще сотни-две-три серебра закинжал главаря бандитов и полный мешок качественной одежды выручить можно. Проверять работу городского портала я не решился». Если меня с яркими эффектами мгновенно перекинет в центр Руиза или другого любого людного города, я привлеку кучу ненужного внимания. Это заклинание лучше протестировать ночью. Активацию благословения бессмертия, заклинание пятого уровня я тоже тестировать не стал. Слишком большой расход маны мог вызвать мое очередное недомогание. Не хотелось рисковать и швыряться магическими запасами без повода. В целом я остался недоволен результатом. На мой взгляд мои новые возможности полностью уступали прежним. Отсутствие мощных атакующих заклинаний вроде «Кольца Холода» и «Ледяной Стрелы» делали меня слабым в атаке. Одно лечение в комбинации с благословением урона чего стоило. Заклинания стихии земли носили скорее защитный характер и имели ряд очевидных недостатков. Проклятие замедления не полностью лишало врага боеспособности, забучие пески требовали наличия грунта и были бесполезны в зданиях и на воде. Силовое поле давало защиту, но при этом и меня самого удерживало на одном месте». Оживление мертвеца, со слов Томики, должно было давать временный контроль над живыми животными, но сколько я не пытался активировать его на живых насекомых и ящериц, оно не срабатывало. Антимагия была бесспорно полезным заклинанием, но относилась аж к четвертому уровню, а значит маны для активации требовало огромное количество. Я потерял полет и телепортацию, и еще было неизвестно, компенсируется ли потеря в мобильности городским порталом. Если магия сработает, то передо мной открывались потрясающие возможности по быстрому перемещению по миру, что можно было использовать для мгновенной доставки небольших ценных грузов и важных сообщений. Возвращался в город я в подавленном настроении. Мне нужно было снять номер подальше от Виолетты и выкупаться с ног до головы, а также выстирать все свои вещи. Сильно испачкался изнутри и мой походный плащ, который я накинул сверху, чтобы пройти сквозь охрану ворот». За 10 минут я успел вспотеть, и влага на коже в перемешку с пылью превратилась в неприятную липкую массу. Несмотря на физический дискомфорт, я чувствовал эмоциональное облегчение. Я уже не так силен, как раньше, но уже не беспомощен. В арсенале есть замедление, ловушка и полная физическая защита. Если буду пользоваться этой комбинацией с умом, то не пропаду. Создавать армию нежити для обеспечения своей безопасности не было необходимости. Ну а если меня обстоятельства припрут к стенке, и в этом возникнет необходимость, то и эта возможность у меня теперь имеется. В общем, благодарности за изменение способностей к канон я не испытывал. Но жить можно. При первой же возможности попрошу вернуть все, как было. Испытав и переосмыслив свои текущие силы, я стал думать, как ими лучше всего распорядиться. Может податься в королевство дворфов и предложить им свои услуги в прокладке тоннелей? Леди Томика прибыла в Руис не случайно. Хотя официально начислилась в рядах королевской гвардии, на самом деле являлась агентом тайной канцелярии Его Величества и шпионом в гильдии авантюристов. Имея огромное число наемников, постоянно курсирующих между крупными и мелкими населенными пунктами, исследующих дикие леса, горы и заброшенные рудники по всему королевству, гильдия зачастую располагала гораздо более полными и свежими данными о положении дел в провинциях. Авантюристы первыми обнаруживали лагеря бандитов, Логово монстров, незаконные шахты и поселения отщепенцев. В гильдии можно было узнать о подозрительных чужаках, огибающих обходными путями заставы и города, но замеченные авантюристами, и о других необычных и странных происшествиях. В задачу Томики входило обнаружение и уничтожение агентов Альянса Магов в Центральном Гренвальде. Кинвал относился к Южному Гренвальду, но ограничил с вверенной женщине территории Важные сведения о появлении некроманта или лича могли существенно помочь Томике в продвижении по службе. Тем более, что по велению Его Величества за обнаружение опасного пособника Альянса магов полагалось огромное вознаграждение. Всегда можно было связать появление нежити с деятельностью Альянса. Они сами распускали о себе подобные слухи. Если удастся предотвратить крупное нашествие нежити, Томика могла рассчитывать и на более значительную награду в виде титула и даже собственных земель. Женщина ухватилась за улику появления в Кенвале Лича, как за редкий шанс блеснуть перед самим королем Фердинандом III, поэтому после расставания с юной Магессой она отправилась в гостиницу, в которой останавливалась Луиза, в поисках подробностей ее пребывания в городе. От отца Томико узнала, что Луиза опасалась за сохранность гильдейской казны своего отделения, и поэтому перевезла ее из южного города и оставила на хранение в отделении Руиза. Кто посмел угрожать гильдии в Кенвале, она не уточнила, но поспешила в столицу явно с просьбой о помощи. В гостинице женщине сказали, что Луиза фон Раль прибыла в город в компании слуги и еще двух юных дев, одна из которых была одета в мантию боевого мага огня. Это сразу насторожило Томику. Резольда умолчала о том, что они с главой кенвальского отделения прибыли в город вместе. Женщина решила разыскать Магессу и выяснить причины, побудившие ее отмалчиваться. Она обошла все гостиницы, но не нашла места, где то остановилась. Зато один из владельцев сказал, что девушка в Мантии Мага долго торговалась, чтобы поселить в его гостинице другую девушку, причем оплатив ее проживание и питание сразу на три месяца вперед. Томика решила встретиться с этой девушкой и поднялась на этаж, где находился ее номер. Ступеньки старой деревянной лестницы и половицы пола в коридоре жалобно скрипели под каждым шагом. Пожалуй, это была самая старая и дешевая гостиница во всем руизе. Не лучший выбор для членов богатой семьи. На в двери долго не открывали. А когда из-за двери послышался испуганный вопрос «Кто там?», женщина посчитала поведение незнакомки подозрительным. Представившись членом Королевской гвардии, она извлекла из-за спины лук, взвела тетиву и потребовала открыть дверь. Постоялица комнаты подчинилась, и на пороге номера предстала худая, бледная и трясущаяся от страха девушка в поношенном платье. «Чем могу служить, госпожа?» Увидев взведенный лук, пролепетала девушка. Томика заглянула в комнату и, убедившись, что девушка совсем одна, спрятала оружие. «Я ищу Ризольду фон Райль. Ты знаешь, где она?» Строгим голосом спросила женщина. «Нет, она сняла мне комнату и ушла, но я не знаю, куда». «Как тебя зовут?» «Виолетта фон Раль, госпожа». «Можешь называть меня леди Тамика, Так значит, вы родственники?» «Да, мы родные сестры. Наш отец Винсент фон Райль, был сыном Густава Баннера» получившего титул «Рыцаря Аллы Ленты» от Его Величества Фердинанда II. «Понятно», – подумала Тамика. – «эти девушки лишь носят фамилию лорда Кенвала, но не имеют прямого отношения к его семье. Можно не церемониться». «Твоя сестра не сказала, когда появится?» – спросила женщина более резким тоном. «Нет», – уверенно покачав рыжей головкой, ответила Виолетта. «Не бойся. Я не желаю Резольде зла. Мы с ней договорились о совместной поездке в Кинвал. «Вы же жили там раньше, так?» – слегка смягчив тон для контраста и желая расположить к себе собеседницу, спросила Томика. «Да, госпожа. Может, ты знаешь что-нибудь и про черный камень, которым владеет твоя сестра?» Ризольда ни в чем не виновата. Это госпожа Луиза все подстроила!» С вспыхнувшим на щеках румянцем воскликнула девушка, впервые смело взглянув в глаза собеседницы. «Я верю тебе. Расскажи поподробнее, как все было». Девушка начала сбивчиво пересказывать события последних нескольких дней, и из ее слов выходило, что Луиза обманула Резольду, подсунув ей при испытании сломанный показывающий кристалл. Он разрушился прямо во время испытания, а позже Луиза потребовала возместить его стоимость. После эта коварная женщина буквально силой заставила их сестрой сесть в свою карету и ехать в столицу. Сегодня утром она подсунула черный камень Резольде и обвинив ее в том, что та проклята скрылась из города с ее деньгами на самом деле моя сестра не боевой маг огня, а жрица храма. Это Луиза заставил ее выдавать себя за мага и облачиться в мантию. Завершив свой короткий рассказ, выпалила Виолетта. Хотя сама история выглядела довольно странной, она многое объясняла. Во-первых, незнание Резольды того, что должен знать любой студиоз магической академии. Виды проклятия изучают еще в школе магии, но девушка зачем-то явилась за информацией в гильдию авантюристов. Однако была одна нестыковка. Черный осколок кристалла она получила уже в Руизе от Луизы, но почему-то соврала об этом. Почему-то она пыталась скрыть свою связь с Луизой. То ли сама Луиза была проклятой, то ли Ризольда, а возможно и... Томика глянула на бледное лицо Виолетты. Возможно, проклятой была сестра Ризольды, и она всеми силами пыталась отвести от нее след. Нужно было подстраховаться. «Иди за мной», – опять грубым тоном приказала женщина, извлекая из ножен кинжал. «Что? Куда вы хотите меня отвезти, госпожа?» Пятясь спиной к окну комнаты, спросила вмиг побледневшая девушка. «Я должна увериться, что ты не представляешь опасности для города. Посидишь в тюрьме, пока мы не убедимся, что ты точно не проклята». «Я... я... я не хочу в темницу. Пожалуйста, пощадите меня!» Рухнув на колени, взмолилась Виолетта. «Не протився. Я не кину тебя в городскую тюрьму. Ты побудешь в тюрьме гильдии авантюристов. Считай, что я делаю тебе одолжение, не передавая в руки городской страже. Они бы сразу отправили тебя на костер, а я даю тебе шанс выжить». Несколько дней, и все станет ясно. «Я поняла, госпожа Томика», – поникшим голосом ответила девушка, и вдруг осмелев, попросила, «А можно я возьму с собой в тюрьму немного своей еды? Если обещаешь не делать глупостей по дороге», – пригрозив луком, сказала женщина, «Я позволю тебе взять с собой еды». Решив остановиться в месте, где я точно смогу привести себя и свои вещи в порядок, я заночевал в той же гостинице, где провел прошлую ночь. Главное, что она соответствовала двум важным требованиям. Во-первых, находилась в противоположном конце города от места, где я поселил Виолетту. Во-вторых, мягкая постель без клопов могла мне помочь крепко заснуть и опять надеяться на встречу с канон. Вдруг удастся выпросить назад свои старые способности, а может и еще что-то получше. Администратор сказал мне, что про меня и моих спутников расспрашивала женщина из Королевской гвардии. Я понял, о ком идет речь, но у меня не было ни сил, ни желания встречаться с Томикой, пока я не смою с себя липкую грязь. А раз одевать грязную одежду на чистое тело не имело смысла, то встреча с ней могла и подождать. Гостиница предоставляла услуги прачечной, и я с удовольствием расстался с восемью медиками, чтобы избавиться от тяжелой работы. Теплая купальня и вкусный ужин, поданный из-за моего оголенного состояния прямо в номер, подействовали на меня усыпляюще. Поех, я прикорнул на постель, и уже спустя 10 минут дрых, как убитый. Отлично выспавшись, я пробудился так же рано, как и днем ранее. Прислушался к своим ощущениям, «Вроде пока все хорошо. Нежитью я точно не стал. Мысли ясные, все чувствую. Сердце бьется, легкие качают воздух». Закутавшись в покрывал, я спустился в холл и разбудил администратора. Мужчина поднял на ноги прачку, которая часто зевая и охая выдала мне мою чистую одежду. «Я решил, что не буду связываться с Томикой. Заберу свое платье и ботинки пораньше и сам отправлюсь в кинвал». «Почему именно в кинвал?» Идея переждать критическую для проклятия недельку подальше от Виолетты в тихом и безлюдном месте пришла мне еще вчера. Наша покинутая усадьба казалась мне идеальным местом для того, чтобы пересидеть опасный период. но в другой стороне реки находилась старая западная застава, где я смогу при желании купить пропитание и получить от Марч и ее команды дополнительную информацию. У меня возникла идея нанять их для разведки в городе. Хотелось знать, что говорят о беглецах и вообще обстановку в Кинвале, Послали ли за нами погоню или нам удалось вовремя улизнуть. Еще хотелось раздобыть подробную карту королевства Латор и определить, где находятся местные рудники и как далеко до королевства дворфов. С моими текущими способностями вполне реально заработать на прокладке тоннелей. То, что кирками будут ломать несколько месяцев, я смогу сделать за пару минут. На этом можно поднять приличные деньги. Не думаю, что дворфы дураки и откажутся от моих услуг. А раз других магов Земли в стране нет, то и конкуренции у меня не должно быть. Возможно, я ошибался. Но пока не проверю, не узнаю. Заработав денег, я смогу забрать Виолетту из Руиза и поселиться с ней в каком-нибудь тихом и благополучном местечке. А там уже видно будет, что делать дальше. Осталось решить, как я буду добираться в Кенвал. Вариантов было множество. Купить повозку и лошадь. Арендовать их на месяц, что выйдет вдвое, а то и втрое дешевле. Попроситься к кому-то, кто едет в том направлении, за плату. Пойти в кинвал пешком или, наконец, купить или арендовать лодку. Существовал и еще один способ перемещения, использовать который я пока не решался. Городской портал. Мог решить все мои проблемы с путешествием между городами, но я боялся, что меня может занести туда, откуда я потом не смогу выбраться. Что-то мне подсказывало, что при активации передо мной не выпадет список с перечнем уже посещенных мной городов, как это происходило в сфере. Тут нет никакого интерфейса и зашвырнуть меня может куда угодно». В голову приходили и самые дикие варианты, вроде переноса в другой мир. Использовать магию перемещения было очень рискованной затеей, поэтому я откладывал этот момент до последнего. Шагая по пустому городу в лучах рассветного солнца, я потыкался в закрытые двери мастерской Кожевника, постолбил минут двадцать у мастерской портного и отправился в гильдию авантюристов. Это было единственным местом, дверь которого оказалась не заперта в такое раннее время. Однако сам зал оказался пуст. За стойкой дремал молодой парень, похоже, забывший закрыть дверь зала еще с вчера. Я легонько тронул его за плечо. Подорвавшись, парень подтер рукавом слюну и пробормотал. «Мастер Салливан, я не сплю, не сплю!» Очумело вытаращившись на меня, он поморгал глазами и на автомате спросил. «Чего желаете, госпожа, подать задание или что-то другое?» «Что-то другое», — ответил я, — «хочу купить карту Латора». «Простите, мы не продаем такие карты, но я могу вам предложить дорожную карту центрального Гринвальда». «Сколько стоит?» «Три серебра. Они слишком ли дорого?» «Простите, такова цена. Я не могу дать вам скидку. Карта очень точная, нанесена на пергамент. Прослужит долго, и по ней можно даже понять, сколько времени займет та или иная дорога». «Ладно, беру. Но если мне что-то будет непонятно, я смогу у вас получить разъяснение». К сожалению, я сам нигде не бывал, но авантюристы говорят, что карта действительно очень точная. Парень отлучился на пару минут от стойки, а я пока подошел к доске объявлений. Ее общипали так, что уже ничего из новых заданий не осталось. Редкие листки висели лишь в орехалковом и золотом разделе. В нижней части доски висели все те же задания, что я уже видел в кенвале. Почему же их не убрали, или они все так и остались невыполнены? Я уточнил этот вопрос у появившегося администратора. «По этим заданиям нет новой информации. Ожидается в конце месяца. Это не значит, что их нельзя брать. Просто неизвестно, выполнены они на данный момент или нет. Вот никто и не рискует». Расплатившись за карту, я развернул свиток прямо на стойке. «Твою ж мать! И это местные называют точной картой. На куске кожи был изображен десяток городов, значками разного размера с названиями. Эти города были соединены тонкими корявыми линиями». Ни гор, ни рек, ни вообще каких-либо других обозначений, кроме самих границ области, не имелось. Я был готов вернуть этот мусор. Ребенок пяти лет способен такое нарисовать. Это столица местных земель?» Спросил я, ткнув самый крупный город на карте, подписанный такими же крупными буквами. «Да, госпожа, это Бристоль, столица западного герцогства. Крупнейший и красивейший город во всем гринвальде Здесь располагается величественный замок его светлости, герцога Гринвальда, Альбрахта Кана». «Мечтаю когда-нибудь побывать внутри. Говорят, что он так же прекрасен, как дворец Его Величества. Хотя там я тоже не бывал. А что означают разные изображения города? Показывает, сколько в них жителей? Да, тут все просто. Смотрите, вот внизу слева наш руис. Он относится к небольшим городам. Таких еще пять на карте. Этот домик указывает, что тут меньше трех тысяч жителей. Города крупнее, их уже шесть». Кроме Бристоля имеют от трех до пяти тысяч, а в столице Гринвальда живут более десяти тысяч жителей, представляете?» «Так мало?» – хмыкнул я. «Что? Это очень много!» – возразил парень. «Чтобы обойти город по кругу, потребуется целый час. Бристоль – огромный город, а говорят, что столица королевства вдвое больше. Даже представить себе не могу город таких размеров». «Да уж». Если бы этот паренек увидел первый регион, который представляет собой один сплошной город протяженностью в 2000 километров, он бы умер от шока. Даже мой захудалый подземный городок вызвал бы у него шок и трепет. Там в каждой соте по тысяче модулей, а таких сот на ярусе 50. Выходило, что лишь на одном ярусе небольшого по меркам седьмого региона городка проживало больше жителей, чем во всем центральном гринвальде «А что означает разный цвет тут и тут?» – спросил я. Темным цветом показан лес, а светлым очищены от него земли. «Да ладно!» – ахнул я. Весь регион представлял собой одни сплошные леса. Более светлых участков было совсем немного. Так, небольшой областью вокруг городов и вдоль некоторых дорог. Последний значок в виде небольшой крепости я понял без разъяснений. Так обозначались форты и заставы. Они располагались по границам центрального Гринвальда на всех важных направлениях. А есть карты, где обозначены серебряные или золотые рудники. «А зачем авантюристам такая карта?» «Действительно», — согласился я. «Местные жители обложены монополиями. Они ни вздохнуть, ни пернуть без разрешения своих хозяев не могут. И авантюристы тоже вырастают в такой среде. Им и в голову не приходит открыть свой собственный прииск в горах и добывать столько серебра, сколько они сами захотят, Они выпрашивать его в качестве награды у гильдии. Тут небось никто даже фальшивомонечеством не занимается. Местным даже подобные мысли в голову не приходят. Надо выяснить, где ближайший серебряный рудник и начать собственную добычу. Ладно, это позже. Сейчас надо по-быстрому покинуть город, пока Томика меня опять не начала разыскивать. Поблагодарив администратора за помощь, я покинул гильдию и вернулся в ремесленный квартал. Потихоньку на улицах начинало появляться движение. Со скрипом улицу медленно пересекла повозка водовоза. Пожилой мужчина медленно и размеренно наполнял из бочки, выставленные у дверей домов ведра. Потом подобным образом пустые поленницы заполнил дровосек. Плату со своих клиентов они, видимо, получили заранее, и сейчас, пока многие еще спали, выполняли свою часть условий договора. Еще полчаса потанцевав возле мастерской портного, я не выдержал и легонько постучал в дверь. Открыла сонная хозяйка с всклокоченными волосами на голове. Слезно попросившись обслужить меня поскорей, я напросился внутрь. Женщина еще минут десять возилась с моим заказом и, наконец, выдала мне обещанное платье. Честно говоря, я слегка охренел. Во время прошлого визита я выбирал только цвет. Все остальное оставил на Виолетту. И эта идиотка заказала мне и себе откровенно клоунскую одежду. Платье на мне висело как мешок, топорщилось спереди и сзади. И зачем только, спрашивается, с меня мерки снимали. Нет уж, к такой мастерице Виолетту отдавать точно не стоит. Самым раздражающим во всем наряде были длинные, свисающие ниже колен и болтающиеся при ходьбе безразмерные рукава. Я не стал тратить время на споры о том, что такие рукава мне не подходят, обрежу их, когда будет такая возможность, а сейчас нужно было срочно забрать свою обувь и линять из города. К моей радости кожевник знал свое дело, и новые ботиночки обняли стопу как родную. Я оставил старую, местами дырявую пару прямо в его мастерской – и довольный выпорхнул на улицу. Заскочив на ранний завтрак в свою гостиницу, с первыми теплыми лучами поднимающегося солнца и легким узелком за спиной, я просочился за южные ворота города и направился к реке. К сожалению, ни одной лодки на берегу не оказалось. Все рыбаки уже снялись и ушли на раннюю рыбалку. Сказав себе, что это знак судьбы, я вернулся на дорогу и зашагал на юг на своих двоих. Мне навстречу часто ехали повозки крестьян, стремившихся попасть в руиз, а первая повозка в направлении юга проехала лишь через час. Мужчина на месте Возничего сам предложил подвести, и я с благодарностью принял предложение. К сожалению, с молчаливым и улыбчивым попутчиком я проехал всего пару часов, и он свернул с южного направления на запад, к своей деревушке у реки. С удивлением приняв от меня серебряную монету, мужчина пожелал мне безопасного пути и долго махал на прощание рукой. Солнышко начало припекать, и мне захотелось пить, а вокруг лишь поля пшеницы». Протопав по дороге на юг еще полчаса, я сообразил, что вполне мог нанять своего недавнего попутчика. Дорога от заставы до Руиза заняла на повозке не менее пяти часов, и по пути нам не встретилось ни одного другого населенного пункта. Все они находились западнее на берегу реки. Теплое летнее солнце поднималось все выше, и в моем длинном платье из плотной ткани при быстрой ходьбе становилось очень жарко. Я отошел с дороги и быстро переоделся в легкую мантию. Как ни крути, а ее ткань была намного мягче, тоньше и приятнее к телу. Да и сам покрой был намного практичнее и удобней. Никаких дурацких рукавов, мешков и складок на боках и животе. Вернувшись на дорогу, я чуть не описал сад испуга. Из-за холма ко мне навстречу вылетел отряд из десятка вооруженных пиками всадников. Они сопровождали черную закрытую карету, очень похожую на ту, в которой Луиза явилась во вторую нашу встречу в Кинвале. Я хотел сначала просто отойти с дороги, но присмотревшись к гербу в виде зеленого щита с черными полосками на развивающемся флаге, «Понял, что не имею права пропустить этих ребят мимо себя». Этот отряд ехал из Кенвала. «Я запомнил цвета герба по столбам на границе провинции и на дверях похищенной мной из замка кареты. В моей голове включилась тревожная логическая цепочка. Если я сейчас нырну в пшеницу, эти ребята скоро доберутся до Руиза. На заставе они уже выяснили, что одна из беглянок была в мантии огненного мага. Преследователи распросят в Руизе всех владельцев гостиниц про Магессу в желто-красной мантии. «Меня не найдут, но зато найдут Виолетту». Зря я выпендривался при ее заселении мантией. Не подумал головой как следует. Связать меня с ней не составит труда. Других магов в Руизе я так и не встретил, а значит они действительно редкость и Виолетта теперь в опасности. Действуя интуитивно, я швырнул на дорогу перед собой зыбучие пески. Так как было неизвестно, что предпримут другие всадники, когда их товарищи упадут в яму, я не стал уходить под купол силового поля, а отошел на 10 шагов назад и кинул перед собой еще одну ловушку. Заметив на дороге мага, всадники немного сбавили скорость и стали озираться по сторонам в поисках засады. Зря они полностью не остановились. Проскакав еще 30-40 метров, первая пара всадников нырнула в яму с лошадьми и ушла туда с головой. Вторая пара всадников не успела среагировать и повалилась за ними вслед, но не так глубоко. Началась суматоха. Остальной отряд всадников рассеялся, объезжая ловушку по краям. Один из них слишком рано вернулся на дорогу и нырнул в следующую ловушку. В этот раз лошадь попала в яму, лишь одной ногой и рухнула на бок, утапливая вместе с собой и всадника на спине. Карета остановилась и оставшиеся пятеро всадников вернулись к ней, ожидая нападения с тыла. Ну что же, я добился чего хотел. Сейчас они застрянут тут надолго, извлекая из ям тела товарищей. С такими потерями они уже не смогут эффективно проводить в руизе поиски, да и не будут скакать дальше на полной скорости, опасаясь других ловушек. В идеале вообще повернуть назад, я решил не рисковать и отойти в пшеницу, пока меня не сняли с арбалета или не надели на копья. Эффект неожиданности я уже использовал, дальше на него рассчитывать не стоило. Почему-то решив, что меня надо преследовать, трое всадников кинулись за мной в погоню. Одного я бы легко снял на подходе замедлением, но троих уже точно нет. Понимая, что разрыв между нами резко сокращается, я ушел за силовое поле и уже из-за него кастовал замедление на лошадь ближайшего из преследователей. Потерявшая на скаку задние копыта, лошадь рухнула на правый бок, ломая своим весом ноги своему наезднику. Один из преследователей решил поразить меня в полупрозрачном куполе копьем и вылетел из седла, врезавшись концом копья в непроницаемую стену. Мужчина упал на спину и пока он не поднялся на ноги, я раскрыл под ним ловушку зыбучего песка. Оставшийся в седле всадник решил развернуться и отступить, и на последних метрах радиуса действия заклинания я подсек его лошадь, останув в спину еще одно замедление. Этому воину повезло меньше других. Двигаясь по инерции, лошадь кувыркнулась через себя, сначала ткнув своего наездника головой в землю, а потом еще прихлопнув сверху своим же задом. После этого я вздохнул с облегчением. Моя защита прошла проверку и показала себя с лучшей стороны. Я ликовал. С моей корявой магией одержать такую быструю и легкую победу было огромной удачей. Как ни странно, бравые войны, увидевшие быструю расправу над своими товарищами, решили не подвергать свою жизнь опасности и резко отступили назад, оставив карету без охраны. Увидев бегство стражей, кучер также соскочил со своего сиденья и рванул в пшеничное поле, но в противоположную от меня сторону. Я не мог двигаться, пойманный в ловушку собственной защитой магии. Прятавшийся в карете пассажир не торопился показываться наружу. Спустя примерно минут 8 он показался наружу. Мужчина лет 35-40 с темными волосами и коротко стриженной бородой. Выше пояса он был облачен в стальной пластинчатый доспех, накинутый поверх металлической кольчуги. Поняв, что остался совершенно один, он спрятал в ножный свой меч и осмотрелся по сторонам. Стало понятно, чем он так долго занимался в салоне кареты. Доспехи были закреплены на теле кое-как. Наручие и наплечники болтались. Кераса съехала на бок, потому что надевал он ее сам и в спешке неравномерно закрепил на плечные ремни. Короче, пассажир отчаянно готовился к бою на мечах, а тут я, жгучая красавица, в мантии стою, переминаясь ноги на ногу и скрестив на груди руки. Я сдаюсь, отстегивая с пояса свой меч и выискивая глазами в поле моих сообщников, объявил мужчина: Оставь свои доспехи и меч у кареты, и я сохраню тебе жизнь. С легким пафосом сообщил я и с удивлением наблюдал, как мужчина принялся послушно выполнять мое требование. Выждав еще полминуты, я смог вырваться из заточения. К этому времени мужчина уже снял себя на плечники и наручи и принялся освобождаться от керасы. Подгадав момент, когда он опустил на землю последний элемент пластинчатого доспеха и принялся стягивать через голову кольчугу, я быстро рванул к нему и набегу активировал замедление. Мужчина рухнул, как подкошенный, с поднятыми вверх руками, с запутанными в свернутой вдвое кольчуги. В таком положении я его и зафиксировал, накинувшись сверху и наступив на его запястье стопами. «Вы обещали сохранить мне жизнь. Что со мной? Почему я больше не чувствую своих ног?» Возмутился мужчина. «Помолчи и не шевелись. Целей будешь» предупредил я. Используя пояс для подвески меча как веревку, я связал запястья рук мужчины и облегченно выдохнул. Все шло как по маслу. Получилось даже намного лучше, чем я предполагал, но что же делать дальше? Игнорируя вялое возмущение пленника, я выбрался на крышу кареты и осмотрелся по сторонам. Сбежавшей стражи в зоне видимости не наблюдалось, как и дернувшего куда-то через поля кучера. Двигаться дальше к заставе было опасно. Скорее всего, стражники отправились именно туда и скоро вернутся с подмогой. Бросить свои трофеи посреди дороги было жалко, а нести в руках тяжело. В идеале можно было загрузить ими карету, но я не особо представлял, как управлять лошадьми. Закинув валяющиеся на земле доспехи и меч пленника в салон кареты, я дождался, когда у него отпустят ноги и спустил с его головы, закрывавшую обзор кольчугу. После чего приказал ему лезть на место кучера, а сам расположился сбоку на подножке. «Что вы от меня хотите?» Не понимая действий похитителя, спросил мужчина. «Разворачивай карету, и вон на той развилке впереди поверни лошадей к реке», – приказал я. «Я будущий лорд кинвала барон Арчибальд фон Райль. Вам лучше сохранить мою жизнь, как вы мне и обещали. Я готов щедро заплатить за свою свободу». «Веди карету и помалкивай. Я слов на ветер не бросаю. Если будешь послушным пленником, сегодня вечером будешь спать в своей постели. А если нет, пеняй на себя». После этого мужчина замолк, но периодически кидал на меня косые взгляды. Когда мы добрались к краю пшеничных полей у берега реки, я приказал мужчине свернуть на юг и следовать этим курсом вдоль изгибов реки. С дороги за холмом низина просматривалась плохо, и я решил двигаться таким образом до ближайшего села. Через минут сорок показались первые домики и стоящая на берегу лодка. Лодка. Как раз то, что нужно, чтобы безопасно обойти заставу. Пришло время расстаться с каретой». Я приказал оставить ее напротив лодки. Не дожидаясь, когда рядом появятся владельцы водного транспорта, я скинул нос лодки с подпорки и, налегая всем весом, вытолкал ее на мель. Закинув внутрь меч и доспехи пленника, я приказал ему грузиться самому. «Я боюсь утонуть, если мы вдруг перевернемся», указывая на свои связанные руки и тяжелую кольчугу, пожаловался пленник. «Ладно, я развяжу тебя, когда отплывем от берега», сказал я, и как только Арчибальд разместился внутри лодки, накинул на него проклятие замедления. «Зачем опять это?» – возмутился мужчина. Я оттолкнул лодку от берега и, запрыгнув в нее на ходу, намочил низ мантии и зачерпнул воды в один из ботинков. «Сейчас я развяжу твои руки. Снимая с ноги промокшую обувь и выливая воду за борт, сказал я. А ты после этого снимешь с себя кольчугу и свяжешь этим поясом ноги. Справишься?» «Пожалуй», – тяжело вздохнув, ответил пленник. Я поискал глазами весла и понял, что в лодке их нет. «Упс, облом. Как-то я не подумал об этом заранее». Благо течение само несло лодку на юг. На берегу нарисовалось несколько жителей села, выкрикивавших что-то нехорошее в мой адрес, но я не слушал. Желая избавиться от навязчивых преследователей, я приспособил наплечники доспеха в качестве мини-весел и начал стремительно увеличивать скорость движения. Мои усилия увенчались успехом, но я довольно быстро устал, поэтому протянул черпаки своему пленнику. «Греби, так мы быстрее окажемся у твоего замка», — сказал я, хотя пока не собирался отпускать своего заложника. «Каким-то чудом мне удалось захватить именно того человека, от кого по сути зависело, будут ли меня и Виолетту преследовать дальше, или все закончится полюбовно. Осталось только добраться до родовых земель Ризольды, благополучно пережить период возможного превращения в нежить, в ее усадьбе, и убедить пленника, что мстить мне и Виолетте за убийство стражей его тюрьмы не стоит. А то он получит еще больше трупов, или сам рискует им стать». Если договориться не удастся, придется прикончить этого человека. Я не исключал вариант последующего превращения его в нежить. Не хотелось бы, конечно, но все будет зависеть от того, способен он договариваться или нет. Опыт нашего предыдущего общения говорил о том, что барон Арчибальд фон Райль сговорчивый и даже довольно мягкий человек. Я надеялся, что консенсус все же будет достигнут.